793. Гуру. Безошибочность пространственных восприятий может нарушаться миром личных мыслей и торгающихся в посылке. И такие ошибки обычно касаются личности воспринимающего. Они требуют проверки и критического отношения. Мы можем таким путем воспринимать то, что нам хочется очень. Кроме того, мысли могут подкинуть темные сущности. Надо непреложно помнить о законе подобии в силу которого высокие духи выходят на связь только с духами, реально продвинувшимися по пути духовного совершенствования и очищения от духовных язв. В свое время, спаситель сказал, придет время, и мир наполнится лжеучителями и горе тем, кто не распознает их. Связь с владыкой должна быть очень прочна, тогда уменьшается возможность ошибок».